Глава тринадцатая. Лиоис оказался молодым двадцатипятилетним парнем, перебравшимся на пустырь через уже знакомое Денису агентство. Шапка рыжих кучерявых волос, открытый и доброжелательный взгляд. У себя на родине Лиоис был механиком, причем достаточно востребованным. Работал, правда, в автомастерской, с холодильниками ничего общего не имел. Потом выяснилось, что мастерская перекрашивала краденные машины и перебивала старые номера. Льюис попал в число подозреваемых, ему грозил внушительный срок, и тут подвернулся барон Самди с предложением, от которого невозможно отказаться. Дальше знакомая ситуация. Правда, Льюиса перебросили через портал Балканского архипелага. Там он оставаться не пожелал и перебрался на почтовом корабле в Гавань. На большие деньги не рассчитывай, предупредил Льюис. Тут мы едва сводим концы с концами. Если не работаешь на стене, получаешь копейки. Денис впервые услышал это слово «копейки». Он уже знал, что на территориях подконтрольных Новосибирску имеют хождение рубли, самая твердая валюта в мире, как с гордостью заявляют все вокруг. На острове использовались золотые и серебряные монеты разного достоинства. Серебро, судя по всему, ценилось выше. Денис успел подержать в руках десять серебряных рублей и золотые круглиши номиналом в рубль. Медные гроши маркировались цифрами от единицы до пятидесяти без дополнительных уточнений. Похоже, это и были местные копейки. И снова стена. От чего швы тут защищаетесь? Накануне вечером Денис устроил семейный совет. Дети были поставлены в известность о том, что в Гродно дорога закрыта. Особых переживаний по этому поводу не было. Максим и Олесьи успели подружиться со Стравицянами. Денис рассказал все, что ему удалось выяснить относительно истории нового мира. Максим постоянно перебивал отца. Взгляд мальчика был восхищенным. Еще бы, такое приключение! Олесья сидела тихо. Разговор навевал на девочку скуку. А вот Катя с каждым словом мрачнела. А как у вас дела? поинтересовался Денис. Меня в школу записали, оживил Макс. Все хорошо, устала прызнисла жена. Я буду в школе работать. Макс учится в ней же. Да тут вообще одна школа на весь остров. Максим фыркнул. А садик? уточнил Денис. Он клевый, сообщила дочь. Не сомневаюсь, улыбнулся Денис. На том и разошлись. Утром Денис отправился в порт, чтобы встретиться с Льюисом. Дорога пролегала по крутому, серпантину пересекающихся под разными углами улочек. Солнце поднялось достаточно высоко над горизонтом, но в самых узких переулках еще дремали припоздневшиеся полуночные тени. Приближаясь к портовой зоне, Денис слышал металлический скрежет, натужный гул крановых стрел и резкие голоса рабочих. Неожиданно на улице, по которой он шел, влялась в набережную. Со всех сторон имгранта обступили каменные парапеты, складские помещения, штабеля разноцветных контейнеров и двигающиеся по рельсам краны. Далеко в бухту удавались каменные языки причалов, облепленные покрышками. Денис насчитал три причала: из кораблей — парочка рыбацких сейнеров, вытянутая баржа и белоснежная парусная яхта. Дениса толкнули. Ну осторожны! Мимо не оборачиваясь, прошествовал здоровенный моряк с вещевым мешком через плечо. Денис двинулся дальше и скоро увидел административное здание порта. Чтобы встретиться с Льюисом, ему предстояло обогнуть строение по широкой дуге и выйти к продовольственным складам, в которых хранились корропортиющиеся продукты. В этот момент его окликнули: "Эй!" Денис повернул голову к причалу и увидел спешащего ему на перерез Лиуиса. Привет, обрадовался Денис, пожали руки. Тут эм, такое дело, неуверенно начал Лиуис и отвел глаза в сторону. Отменяется работа. Как отменяется? опешил Денис. Меня попросили, понимаешь, тут у всех связи, родственники разные, все такое. Ну, в общем, начальник порта замолвил словечко за своего племянника. Решил, понимаешь, перевезти его с погрузчика на менее напряженную работу. Я не хотел, но Петрович убедил. Говорит, Денису подыщем еще что-нибудь, проблем нет? Ясно. Не волнуйся. Правда? Механик робко посмотрел на несостоявшегося напарника. Ты не обижаешься? Нет, честно признался Денис. В моей стране все так же. Я привык. В его голосе прозвучало горечь, но Льюис похоже ничего не заметил. Зайди к нему, механик ткнул Дениса в плечо, к Петровичу. Там на фермах куча работы. Хорошо, кивнул Денис и побрел прочь. Катя уже работала в школе. Первый день, знакомство с учениками, коллективом, учебной программой. Ситуация выглядела не очень красиво. Муж-неудачник снова подвел семью. Притащил в чужой мир, не смог обеспечить нормальное сообщение через дверь, да еще и с работой облажался. Возвращаться домой не хотелось. Побродив по просыпающемуся городу, Денис незаметно для себя оказался на пороге библиотеки. Нина Игнатьевна обрадовалась визитеру и даже угостила холодным чаем. Едва ладонь коснула из-за потевшего стакана, на душе стало легче. «Денис!» – женщина проницательно взглянула на своего читателя. «Что с вами не так?» Денис вздохнул и рассказал библиотекарше все, что с ним произошло за последнее время. Нина Игнатьевна слушала, не перебивая. «Денис!» А потом долила Денису холодного напитка с мятой и кучей других трав. Бодрящих и успокаивающих трав. Тут ничего не скажешь. «Обычное дело», – последовал вердикт библиотекарши. «Гавань – это компактное сообщество. Тут около двадцати тысяч человек живет по последней переписи. Раньше я бы сказала, что это крохотный городок в средней полосе Союза. Но сейчас нет Союза, нет и средней полосы». А нравы те же. Кумовство. Лучшие должности достаются родственникам тех, кто уже получил руководящие места. У вас разве не так было? Хм. Так, но я думал, что здесь будет иначе. С улыбкой закончила Нина Игнатьевна. Вроде того. Типичная ошибка мигрантов. Многие явились сюда за лучшей долей. Взять того же Ли Юиса, парень к нам переехал с Балкан. Зачем спрашиваться? Ничто ведь не мешало двинуться на материк, попытать счастья в Новосибирске или Томске. Чем крупнее город, тем больше возможностей. Согласен. Денис мрачно кивнул. Но там и конкуренция выше. Нужно что-то. ты из себя представлять жить в убогих клетушках, вгрызаться в подвернувшиеся вакансии, идти по трупам, терпеть лишения и ждать звездного часа. Многие пытались закрепиться в сибирских мегаполисах, но не всем это удалось сделать. Синицы в руках, буркнул Денис. Что? Есть в моем мире пословица: лучше синицы в руках, чем журавль в небе. Нина Игнатьевна обдумала услышанное. У нас то же самое, только с медведем и зайцем. Денис фыркнул. Ладно, ты ведь не за утешением сюда пришел, наверняка хочешь узнать о текущем положении вещей. Незаметно они перешли на ты. С вашим миром что-то не так. Я хочу знать, что именно. Разворачивай экран.